глава 55. Пожертвовав большей частью себя, охранитель создал темницу для разрушителя и тем самым нарушил их сделку ради того, чтобы помешать разрушителю уничтожить все, что они создали вместе. В результате силы опять почти сравнялись. Разрушитель оказался в заточении, и лишь его малая часть осталась на свободе. Охранитель же превратился в бледную тень самого себя, едва способную мыслить и действовать. Их разумы были, конечно, отделены от их силы. Вообще-то, так и не удалось до конца понять, какого рода связь действует между мыслями, личностью и силой. Но нет сомнений в том, что подобная связь существовала не всегда. Ведь обе силы можно отделить от разумов, которые ими управляли. Обратный путь от деревни до лагеря занял у Элленда уйму времени. Прежде всего он оставил местным жителям большую часть своих монет. Он не знал, помогут ли деньги пережить им ближайшие недели, но должен был хоть что-то сделать. Запасов еды в деревне наверняка почти не осталось. Дома сгорели из-за устроенного колоссами пожара. Источники засыпало пеплом, а их столица и их король находились в осаде, которую устроил он, Эрент. «Я должен сосредоточиться», — думал он, шагая сквозь пеплопад. «Я не могу помочь всем и каждому». «Меня должна заботить общая картина». И эта картина включала использование войска колоссов для уничтожения города, которым управлял его противник. Элленд стиснул зубы, но не замедлил шаг. Солнце клонилось к горизонту, и появившийся туман, пронизанный красными закатными лучами, будто горел. Вслед за Элендом топали 30 тысяч колоссов его новая армия. Вот и еще одна причина, которая заставила задержаться в дороге. Император решил идти вместе с колоссами, а не прыгать впереди них на тот случай, если появится инквизитор, чтобы забрать украденную собственность. Эрент все еще не мог поверить, что такой огромный отряд не был под чьим-то предводительством. «Я напал на армию колоссов в одиночку», — думал он, бредя по колено в пепле. «Я сделал это без помощи Вин, рассчитывая, что смогу победить инквизитора самостоятельно. Как же он на такое осмелился?» Даже Кельсер едва справился с одним из этих чудовищ. Вин убила уже троих. Мы сражались вместе, но убивала всегда она. Нет, Элленд не завидовал ее способностям, если не считать нескольких случайных проблесков недовольства. Это же смешно. Он не сокрушался о чем-то подобном, когда был обычным человеком. А теперь, став рожденным туманом, вдруг возжелал стать таким же опытным, как Вин. Но даже опыт не помог ей избежать плена. Эленд шел вперед, чувствуя себя так, словно у него на плечах лежал тяжелый груз, который невозможно было сбросить. Все казалось каким-то неправильным. Вин в плену, а он свободен. Туман и пепел продолжают отравлять мир. И Элент, несмотря на свои силы, не может ничего сделать, чтобы защитить дорогих людей и женщину, которую так любил. Иными словами, Третья причина, по которой император не вернулся в лагерь сразу же, а отправился в монотонный поход вместе с колоссами, желание все обдумать. Эленду нужно было побыть одному. Да, он знал, что их общее дело очень опасно, но ему никогда даже в голову не приходило, что он может ее потерять. Она же Вин, и ей всегда удавалось найти выход. Она умела выживать. А что, если на этот раз у нее не получится? Элленд всегда был слабее. Обычный человек в мире рожденных туманом и колоссов. Мыслитель, который не мог драться, которому приходилось все время рассчитывать, что Вин его защитит. Даже на протяжении последнего года она всегда старалась держаться поближе к нему во время сражений. Если Вин угрожала опасность, то и Элленду угрожала опасность, и у них просто не было времени подумать о том, что он мог выжить, а она нет. Можно было заставить колоссов проложить дорогу через пепел. Но в этот момент Элленду хотелось держаться подальше даже от них. Поэтому он шел впереди. Одинокая фигура в черном, посреди поля слежавшегося пепла в красноватом свете заходящего солнца. Пеплопады усиливались. Перед тем, как покинуть деревню, император потратил день, заставляя колоссов расчищать улицы и восстанавливать некоторые дома. По сравнению со все возрастающим количеством пепла, туман или даже возможная встреча с другими блуждающими колоссами – выглядели не такими уж серьезными проблемами. Пепел. Его одного хватит, чтобы покончить со всеми. Он уже похоронил деревья и холмы. Местами Элленд проваливался по пояс. Может быть, стоило остаться в Лютадели? Собрать ученых и попытаться найти способ, чтобы остановить все это? Нет глупости. Что они могли сделать? Заткнуть пепельные горы? Придумать, каким образом можно смыть весь пепел в море? Впереди он видел красноватое свечение в вечернем тумане, хотя заходящее солнце располагалось по другую сторону горизонта. Вероятнее всего, источниками света были огонь и лава, которую извергали пепельные горы. Как можно справиться с умирающим небом, пеплом, пробираться сквозь который нелегко даже рожденному туманом? С проснувшимися вулканами? Пока что Элленд был способен лишь не обращать на все это внимание. или предоставить беспокоиться о происходящем Вин. Вот что меня тревожит. Страшно потерять ту, которую любишь, но еще страшнее потерять человека, способного все исправить. Это воистину ужасно. Элленд испытал странное чувство. В глубине души он действительно считал, что Вин не совсем обычный человек. Она больше походила на силу, или на сверхъестественное существо. Сущая глупость, если вдуматься. Вин была его женой. Если он и состоял в церкви Выжившего, это не означало, что он должен поклоняться ей, считать богиней. Ведь он и не поклонялся, но верил ей. Жизнью Вин управляла интуиция, а жизнью Эленда логика и мысль. Иногда казалось, что она способна на невероятное лишь потому, что не думает о том, насколько оно на самом деле невероятно. Если Элленд приближался к обрыву, он останавливался, оценивая размеры пропасти. Вин же просто прыгала. Что произойдет в тот день, когда она не перелетит через бездну? По силам ли справиться с надвигающейся катастрофой даже такой женщине, как Вин? Чем больше Эллент об этом размышлял, тем сильнее подозревал, что информация из хранилища в Фадриксе, если они до нее доберутся, окажется бесполезной. «Нам нужна помощь», — с досадой подумал Элент И остановился. Его окружали пепел и ночная тьма. еще был клубящийся туман. Помощь. Кто действительно мог им помочь? Какой-нибудь загадочный бог, вроде тех, о которых когда-то вещал Сейзит? Элленд не знал других богов, кроме Вседержителя. Правда, по-настоящему никогда в него не верил, и только после знакомства с Йомином узнал, что некоторые, оказывается, ему поклонялись. Элленд стоял и смотрел в небо, Нападающие хлопья пепла, которые продолжали свое молчаливое, неустанное наступление на мир. Словно кто-то набил подушку мягкими вороньими перьями и приставил к лицу спящей жертвы. «Мы обречены», — подумал Элленд. «Колоссы остановились, ожидая приказов». «Да, все так. Скоро наступит конец». Осознание истины не привело в ужас. Оно походило на нежное прикосновение последней струйки дыма умирающей свечи. Элленд вдруг понял, что они не могут сражаться, ведь все, что было сделано за год, не имело смысла. Он упал на колени, по грудь в пепел. В окружении друзей Элент должен был излучать уверенность, но теперь остался наедине с правдой и посреди усыпанной пеплом равнины сдался. Кто-то опустился рядом. Взметнув облако пепла, Элленд отпрыгнул в сторону. Запоздало зажег пьютер и приготовился атаковать со всей силой, на какую способен рожденный туманом. Однако никого поблизости не оказалось. Неужели померещилось? И лишь воспламенив олово и как следует вглядевшись в пепельную ночную мглу, Элленд наконец смог разглядеть нечто — создание из тумана. На самом деле оно не было создано из тумана. Скорее, сквозь туман проступали его очертания — Фигура состояла из беспорядочных завитков и лишь отдаленно напоминала человеческую. Элленд видел его уже дважды. В первый раз оно явилось к нему в глухих лесах Северного Доминиона. Во второй раз спороло ему живот и едва не убило. На самом деле все это происходило, чтобы заставить Вин забрать силу источника вознесения и использовать ее для исцеления Элленда. Намерения у существа были добрыми, даже если они почти что стоили Элленду жизни. Кроме того, Вин говорила, что именно это создание и показало ей металлическую частицу, которая каким-то образом превратила Элленда в Аламанта. Дух глядел на него, едва различимый посреди завихрений тумана. «Что?» — спросил Элленд. «Чего ты хочешь от меня?» Дух поднял руку и указал на северо-восток. «В первый раз он сделал то же самое». Он просто указал куда-то, словно пытаясь направить меня в ту сторону. Тогда я тоже не понял, чего он хочет. «Послушай, если ты хочешь что-то сказать, просто возьми и скажи!» Туманный дух молчал. «Ну хотя бы напиши! Указывая в одну и ту же сторону, ты ничего не добьешься!» Элент знал, что существо не совсем бестелесно, раз смогло удержать нож и ударить. К его удивлению... Эфемерное создание последовало совету и опустилось на колени. Потом протянуло полупрозрачную руку и начало что-то писать на слежавшемся пепле. «Я тебя убью», — прочитал Элленд. «Смерть, смерть, смерть». «О, очень мило». Туманный дух словно потупился. Он стоял на коленях, даже не пытаясь что-то еще изобразить на земле. «Чего же странно», — думал Элленд. Ведь он пытался завоевать мое доверие. «Оно может менять то, что ты пишешь, верно?» Вдруг догадался он. «То другое существо. Если оно способно изменить написанное на бумаге, что тогда говорить о словах, нацарапанных на земле?» Дух вскинул голову. «Вот почему ты отрывал углы от бумаг Сейзида. Ты не мог написать ему записку, потому что ее содержание стало бы другим, и тебе пришлось искать иные способы». Незатейливые, вроде указания направления. Создание поднялось на ноги. «Пиши медленнее. Делай размашистые жесты. Я буду следить за твоей рукой и нарисую нужные буквы в уме». Дух тотчас же приступил к делу. Однако его движения были столь хаотичными, что разглядеть в них какие-то буквы не представлялось возможным. «Постой, не получается. Возможно, оно меняет то, что я вижу». Тишина. «Погоди-ка», — размышлял Элленд, глядя на слова, написанные на земле. «Если текст изменился, оно здесь», — произнес он и ощутил леденящий душу озноб. «Оно прямо рядом с нами», — дух сохранял неподвижность. «Подпрыгни, если хочешь сказать «да», — предложил Элленд. Дух принялся беспорядочно размахивать руками. «Будем считать, что так и есть», — кивнул Элленд, И невольно вздрогнул. Он огляделся, но никого не увидел в тумане. Если тварь, которую освободила Вин, была поблизости, то она хорошо замаскировалась. И все же Элленд чувствовал нечто странное. Ветер сделался чуть сильнее, воздух будто похолодел. В колыхании тумана ощущалось какое-то беспокойство. Или он все это выдумал? Элленд снова сосредоточился на туманном духе. «Ты...» Прозрачнее, чем раньше. Дух не шелохнулся. Это значит нет? С досадой спросил Элент. Дух по-прежнему не шевелился. Закрыв глаза, Элент заставил себя сосредоточиться. Вспомнил, как увлекался логическими загадками в юные годы. Я должен отыскать более прямой путь. Использовать вопросы, на которые можно ответить просто да или нет. Отчего видеть туманного духа теперь было труднее, чем раньше. Элент открыл глаза. Ты стал слабее, чем был? спросил он. Дух замахал руками. Да, понял Элент. Это потому, что скоро конец света? Снова махание. Ты слабее другого существа, того, которого освободила Вин. Махание. Намного слабее. Дух помахал руками, хотя на этот раз после некоторого колебания. Отлично. Стоило бы догадаться. Кем бы ни был туманный дух, он не мог предоставить магическую помощь для решения всех проблем, иначе они уже были бы спасены. «Чего нам не хватает, так это информации», — подумал Элленд. «Надо постараться хотя бы побольше узнать от этого существа». «Ты связан с пеплом?» «Никакого движения». «Ты вызываешь пеплопады?» «Никакого движения». «Другое существо вызывает пеплопады?» На этот раз дух махнул. «Ладно». «Это из-за него туман появляется днем!» «Никакого движения!» «Это из-за тебя туман появляется днем!» Дух немного помедлил, а потом помахал руками медленнее, чем раньше. «Надо ли это понимать, как может быть?» «Подумал Элленд. Или как отчасти?» «Существо замерло. Разглядеть его в тумане было все труднее и труднее. Элленд зажег олова, но от этого туманный дух не сделался четче. Он словно растворялся». «Куда ты хотел меня отправить?» — спросил Элленд, скорее разговаривая с самим собой, чем рассчитывая на ответ. «Ты указывал на восток. Ты хочешь, чтобы я вернулся в Лютадель?» Оно опять медленно помахало руками. «Ты хочешь, чтобы я взял Фадрик с штурмом?» Оно не пошевелилось. «Ты хочешь, чтобы я не брал Фадрикс штурмом?» Существо начало быстро махать. «Интересно. Туман!» «Он ведь играет какую-то роль, верно?» «Махание. Он убивает моих людей». Дух шагнул вперед, потом застыл, и что-то в его облике говорило о нетерпении. Элленд нахмурился. «Это не оставило тебя равнодушным. Хочешь сказать, он не убивает моих людей?» Дух замахал. «Это смешно. Я же видел, как они падали замертво». Дух шагнул вперед, указывая на что-то у Элленда за пазухой. «Монеты?» Странный собеседник ткнул рукой в том же направлении. Эллен сунул руку под одежду и вытащил один из флаконов с металлами. «Металлы!» Дух отчаянно замахал руками. Он махал и махал, а Элленд смотрел на флакон. «Я не понимаю!» Существо замерло. Оно словно испарялось, становясь все менее видимым. «Погоди!» — сказал Элленд, шагнув вперед. «У меня еще один вопрос! Один вопрос до того, как ты исчезнешь!» Дух посмотрел ему в глаза. «Мы можем его победить?» Тихо спросил Элленд. «Мы сумеем выжить?» Существо на несколько мгновений застыло. Потом махнул рукой. Движение было слабым и каким-то нерешительным. Выражало сомнение. Дух испарился, не завершив свой жест. И туман поглотил его фигуру, не оставив даже намека на то, что кто-то еще недавно стоял рядом. Элленда окружила темнота. Он повернулся и посмотрел на войско колоссов, похожее на темный лес в отдалении. Потом снова глянул туда, где был дух, ни малейшего признака его присутствия. Наконец обратился в прежнюю сторону и продолжил прокладывать путь в Фадрикс. Колоссы двинулись следом. Странное дело, но Элленд вдруг почувствовал себя сильнее. «Глупо, туманный дух ведь не сообщил ничего полезного!» Это существо казалось почти ребенком, а все, о чем поведало, было большей частью подтверждением собственных догадок Элленда. И тем не менее, с каждым шагом он ощущал растущую уверенность. Возможно, причина крылась в осознании, что в мире существует нечто, чего он не понимает, а следовательно, существуют и возможности, которых он пока не видит. Возможности выжить. Приземлиться на другой стороне пропасти, даже если разум утверждает, что перепрыгнуть не удастся.